Он надеялся, что дождя не будет. В Париже в аэропорту ему предстояло получить в Ависе машину, которую он заказал из Нью-Йорка, причем кабриолет. Он отстучал адрес CNN в Netscape и в ожидании, когда страница появится на экране, поднес губам бокал. Портье гостиницы «Боске», ночь с 16 на 17 июля 1996 года, Париж. На смену он заступил в полночь. Он всегда брал ночные смены, но не потому, что ему они нравились, просто у него не было выбора. Он учился на информатике в Эколь-де-Пари, и чтобы удержаться на поверхности в этом чудовищно дорогом городе, приходилось работать, а работать он мог только ночами. Эта небольшая гостиница в латинском квартале была как счастливый билет лотереи. Она находилась в десяти минутах неспешной ходьбы от квартиры, которую он снимал с еще двумя студентами, а кроме того, хозяин гостиницы был поляк и никогда не задавал глупых вопросов. Заработанное он получал наличными, никогда в конверте и всегда без задержек. Он любил тишину, когда все уже уснули, а он включал радио, открывал бутылку своего любимого охлажденного розового и, сидя у себя за стойкой, потягивал вино и погружался в полудрему. Глаза у него были прикрыты, но он слышал, как в гостиницу входят припозднившиеся постояльцы, ошеломленные городом, а может, выпитым. Принимал от них звонки, потому как они только сейчас вспомнили, что будильника у них нет, а у них утром назначена крайне важная встреча, и их нужно разбудить. Он научился моментально входить в состояние такого полусна и моментально же выходить из него. Так прошло два года. Днем он учился, а ночью работал. Но с недавнего времени все резко изменилось. Хозяин гостиницы установил интернет. У них была своя веб-страница, свой адрес, и заказы на обронирование номеров они принимали по интернету. Трудно представить себе что-либо прекрасней. Теперь через два часа после полуночи он включал модем, входил в сеть и оставался там с короткими перерывами до шести утра. Он путешествовал по ней, переписывался, а главное — чатовал Собеседники у него были рассеяны по всему свету. Некоторые входили в интернет только для того, чтобы встретиться именно с ним. Медленно, но неумолимо, он попадал в зависимость от интернета. Состоянием полусна пришел конец. Он дремал утром на занятиях, опаздывал на работу, так как дома засыпал около восьми вечера, и перед полуночью его невозможно было добудиться. Он убеждал себя, что это временное увлечение, но так продолжалось уже более семи месяцев. Разумеется, ему было известно, что когда он находится в интернете, в гостиницу никто не может дозвониться. Но он полагал, что между двумя ночи и шести утра вряд ли будут какие-нибудь важные звонки, и потому не очень беспокоился. Сегодня у него тоже беспокойство по этому поводу не возникнет. Как обычно, он включил модем и компьютер. Первым делом проверил все поступившие онлайн-заказы на номера, и, если была возможность, подтверждал их получение мейлом. Затем он проверил поступившую почту для постояльцев. Эту услугу они совсем недавно ввели у себя в гостинице, и он с удивлением отмечал, насколько она становится популярной. Мейлы приходили со всего света на всех мыслимых языках. Он распечатывал эти письма, вкладывал в оливкового цвета конверты с интернетовским адресом гостиницы и рано утром тихонько подсовывал в щель под двери номеров адресатов. Через несколько месяцев оказалось, что у них появились постоянные клиенты — и все благодаря интернету этим утренним оливковым конвертам. Он также отправлял письма, которые постояльцы оставляли на дискетах. Сейчас ему надо было отослать три письма. Два от той красивой польки со второго этажа,